Му Сау Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка Третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава 59. Армия бледнолицых. Как только в пещере погас огонь, все тут же поняли, что это явился монстр. Учитывая предыдущий опыт, экзаменующие все максимально быстро зажгли факелы однако Чень Фэй и Хуань Жуя в пещере уже не было система в очередной раз быстренько отправила людей на смерть всё произошло точно так же как и с Юхо и Циндю а а где брать и цюй вдруг спросил Дили для него Юхо и Циндю стали своего рода учебным пособием А потому парнишка старался не отводить от двух мастеров взгляда. И вот теперь один из них пропал. «А разве он не с...» — Шу-сюэ обернулась, но за ее спиной стоял лишь Цинь-дзю. Еще пару секунд назад слева от 001-го стоял Ю-хо, а теперь его и след простыл. «Куда он делся? Я же слышала, как он что-то говорил!» Удивилась Шусюэ. Циндзю медленно наматывал веревку. «А ты услышала, что именно он сказал?» Я смотрела на стену с таблицей, так что не расслышала. Их с Ули рейтинг был стабилен, но девушка переживала не за себя, а за двух мастеров. Хоть кто-то же должен за них переживать, раз им самим наплевать на это. Я слышала, что «Как вы на что-то спорили?» – вспомнила Шу-Сюэ. «Да, мы делали ставки». Ранее они поспорили на тему того, упадет ли их рейтинг или нет. Победитель спора мог порыбачить, а проигравшему придется разгребать последствия. Выигравшим оказался Цинь-Дзю. Но когда появился монстр, кое-кто сжульничал и выскочил вперед. Щупальце монстра схватили Юхо, оставив Циндю хлопать от удивления глазами. "И что теперь? Что теперь будет?" спросил один из экзаменующихся. "Я найду этого монстра и верну кое-кого в пещеру, а вы можете делать что хотите". И на этих словах Циндю вышел из пещеры. Дили впал в ступор, но тут же пришёл в себя. Он поспешил за великим мастером. Ты собираешься бороться с монстром? А можно я тоже пойду? Механизм наказания в системе срабатывал мгновенно. Как только щупальца осьминога сомкнулись вокруг парочки студентов, занимающих последнее место в таблице, обстановка тут же сменилась. В этот момент монстру показалось, что еда уж слишком тяжёлая. Что-то здесь не так. Но уже в следующую секунду перед глазами осьминога появилась обшарпанная каюта, а в нос ударил знакомый запах. Монстр мгновенно расслабился. Наконец-то он вернулся в своё уютное местечко, которому дал название склон утёса. Этот корабль застрял на рифах много-много лет назад, поэтому его поверхность покрывали слои льда. При этом часть корабля свисала с рифа как будто ожидала, что однажды ей удастся вырваться из оков льда и уплыть в море. Поэтому Осминок и дал своему ресторану такое название. Вот только сегодня в ресторане творился какой-то хаос. А всё из-за тех двоих, которые прошлой ночью разгромили здесь всё, что только можно было. Куда бы ни взглянула Сминок, Везде были развалины, что приводило его в трепетный гнев. Но решив не портить себе аппетит, монстр притворился, что ничего не замечает и принялся запихивать еду в рот. Вот только, повернувшись, монстр увидел, что возле иллюминатора стоит до боли знакомая фигура с до боли знакомым лицом. «Кто же еще это мог быть, как не Юхо?» Глаза осьминога в шоке расширились. Эта ходячая головная боль из прошлой ночи стояла так спокойно, как будто бы только что явилась на званный ужин. В руках у Юхо был мешок и нож. В общем, выглядел он так, будто с минуты на минуту приступит к приготовлению суши. у осьминога затряслись губы. Он решил, что сначала сожрет двух неудачников, которых он запихнул в рот, а потом уже разберется с головной болью. Но прежде чем он смог приступить к выполнению плана, еда во рту начала двигаться, а вслед за движениями последовала острая, обжигающая боль. Затем Он почувствовал, как что-то кольнуло его. Закатив глаза, Асменог увидел, как из его рта торчат два железных крюка, и из рта стали раздаваться странные звуки. Еданя неожиданно начала бороться за выживание. Она начала причинять Асменогу боль. Монстр пытался сдержаться, но ничего не вышло. И снова, как и в прошлый раз, он открыл рот, и его вырвало. Чэнь Фэй и Хуань Жуй упали на пол. Они ещё не осознали, что избежали смерти, и так ползали по земле, не решаясь открыть глаза. Это продолжалось до тех пор, пока Чэнь Фэй случайно не ударил Хуань Жуя, из-за чего тот громко всхлипнул. Только после этого мужчины наконец остановились и распахнули глаза. Они долго хватали воздух ртами, пока стихал рёв. "Подвиньтесь", неожиданно приказал Юхо. Даже в такой ситуации его голос звучал чрезвычайно спокойно, чего не скажешь о Чэнь Фэе и Хуан Жуе. Оба мужчины, вырвавшись из состояния шока, резко откатились в сторону. К тому моменту, когда они оба упёрлись спиной в стену, они бы и дальше отползали, но дальше уже некуда. Юхо уже оказался на лестнице и вёл бой с монстром. Мы мы живы? заикаясь, спросил Чэнь Фэй. Живы, живы. Это и правда сработало, ответил Хуань Жуй. Люди и в самом деле довольно странные существа. Как только им удаётся сбежать из лап тигра, так они тут же перестают считать тигра опасным животным. Мужчины вдруг подумали, что после этого испытания они стали сильнее, а точнее, они были сильнее, чем им до этого казалось. «Мы так и будем сидеть и смотреть?» – задался вопросом Чэнь Фэй, заметив дерущегося с осьминогом Ю Хо. «Я готов к бою!» – ответил Хуань Жуй, схватив металлический крюк. «И я!» «Так что, в бой?» «И они вместе!» рванули вперёд. Благодаря тому, что пол был скользким, Юхо удавалось проскользнуть между различными препятствиями. Щупальца монстра, которые то тут, то и дело выбрасывал в сторону Юхо, постоянно врезались не в парня, а в препятствия. Воспользовавшись удобным случаем, когда щупальце в очередной раз врезалось в какую-то вещицу, Юхо быстренько отчекрыжил его. Хрясь И вот уже безжизненное щупальце лежит на полу. Привыкший во всём полагаться только на себя и драться в одиночку, Юхо вдруг подумал, что когда Цинзю был рядом, драться с монстром было как-то проще. Вдвоём они бы с ним разделались гораздо быстрее, и Юхо не пришлось бы так потеть. Но раз Цинзю здесь нет, то Юхо справится один. Просто это займёт немного больше времени. Однако его поджидал сюрприз. Оказалось, что двое экзаменующихся, которые ещё минуту назад лежали в страхе, тоже присоединились к битве. Конечно же, их ловкость, сила, физическая подготовка, навыки и скорость не могли сравниться с Цэнзю, да и соображали они не так быстро. Но всё же мужчины оказались хорошими помощниками. Взглянув на мешок, Юхо быстренько прикинул, что ему нужно ещё три щупальца, и можно уходить. Вот только мерзкий осьминог, похоже, понял замысел великого мастера, потому что весь съёжился и свалил со скоростью света. Не успел Юхо замахнуться ножом, как осьминог уже юркнул в дыру на палубе и исчез в море. Он сбежал? Чэнь Фэй не мог поверить своим глазам. "Я его не вижу", осмотревшись, заявил Хуань Жуй. "Да, похоже, он и правда сбежал". "Да, он и в прошлый раз точно так же сбежал", ответил Ю Хо. Закинув отрезанные щупальца в мешок, он пару раз приподнял его и остался недоволен весом. Он уже собирался завязать мешок, как из-под днища корабля раздался хлюпающий звук. Как будто что-то присосалось к кораблю. «Не стой там!» – предупредил Юхо Хуаньжуэ. Еще секунда, и было бы поздно. К счастью, у Хуаньжуэ оказались изумительные рефлексы. Он, не задумываясь, подчинился приказу Юхо и тут же отскочил в сторону. Едва мужчина шагнул, как то место, где он только что стоял, пробили щупальца. Если бы он не отошёл, то осьминог уже бы утащил его в море. Раздались странные пищащие звуки, как будто что-то мягкое тёрлось о что-то твёрдое. А, что а ещё эти звуки походили на способ общения. У Юхо возникло неприятное чувство. И, конечно же, неприятности не заставили себя ждать. Через дыру в каюту корабля влетели три осьминога. Их щупальца дико вращались и пролетая мимо, издавали свистящий звук. Мелкий гадёныш позвал родителей на помощь. Справиться с одним осьминогом было проще простого. С двумя трудно, но возможно. Но с тремя Не многовато ли? Все три монстра были огромными и пухлыми, а корабль был в ужасном состоянии и не мог вместить в себя столько осьминогов. Юхо оттолкнул мешок в угол. Затем схватил щупальца осьминогов и потащил их за шкаф. Раздался скрип, и палуба сдалась, расколовшись надвое. Недалеко от корабля, на льду, Цин Дю не стал препятствовать Дели и другим экзаменующимся, пожелавшим присоединиться к нему. Вся эта группа людей старалась ступать по льду как можно тише, дабы не привлечь внимание ангелов, плавающих подо льдом. Мы уже на месте. Сколько ещё идти? тихонько спросил Дели, стараясь не отставать от Цин Дю ни на шаг. Не успел он договорить, как вдалике раздался грохот. вслед за которым появились белые месистые щупальца они дико кружились, круша всё на своём пути понятно, можно и не спрашивать, и так ясно, что почти пришли я чёрт, они многовато щупальцев для одного осьминога он что, регенерирует? нервничая, спросил Дели, смотрящий вдаль Циндю промолчал но уже в следующую секунду начал хихикать. «Сошел с ума, что ли?» – подумал Ди Ли. А Цинь Дзю тем временем повернулся к экзаменующимся и попросил. «Простите!» За эти пару дней все уже привыкли к мошенническим действиям Цинь Дзю, поэтому это его вежливое «простите» на секунду всех сбило с толку. «Нет-нет-нет, не стоит извиняться!» «Если мы можем что-то сделать, просто скажи это. Крикните несколько раз!» «А? У нас под ногами эти чертовы ангелы! А ты хочешь, чтобы мы кричали?» Дили чуть в обморок не упал после этих слов. К счастью, парнишка быстро соображал, так что он первым понял, чего именно добивается Цинь-Дзю. Дили тут же принялся кричать. Подумав, что этого может быть недостаточно, он даже пару раз прыгнул на льду. В ту же секунду под водой появились сотни бледных мужских лиц. В полуразваленной кабине вовсю неистовствовали три осьминога. Возможно, после издевательств Ю-Хо осьминожка хотел показать, что он тоже не лыком шит. Звуки ударов и столкновений не прекращались ни на секунду. свист от щупальцев устрашал своей мощью. В дополнение к этим звукам раздался ещё один треск льда. К сожалению для осьминогов, они были слишком поглощены битвой, а потому не услышали этого треска. К тому времени, как они устали показывать свою силу и уже приготовились сожрать надоедливых людишек, разрушенную палубу корабля Внезапно заполнили человеческие голоса. Три осьминога на мгновение замерли, а затем оглянулись и увидели, как к ним бегут более 30 экзаменующихся. Но не это привело осьминогов в ужас. Нет. Причина была в другом. Позади экзаменующихся стояла стена бледных лиц, готовившаяся как цунами. а брушится на них в любую секунду. «За какие грехи мы так расплачиваемся?»